Я доел картошку фри и наклонился к Брук. «Значит, мы — Борис и Наташа?» — спросил я. «А как мы познакомились?» Она встретилась со мной взглядом сквозь стекла дешевых солнцезащитных очков. «Мы выросли в одном небольшом городке под Москвой, Клейтонграде. Выходит, мы знаем друг друга всю жизнь?» «Да, большую часть жизни. Мы старые друзья. Мы должны быть очень хорошими друзьями» раз отправились путешествовать вдвоем, — заметил я. Я хочу сказать, Борис кем угодно в Америку не поедет. Едва заметная улыбка коснулась уголков ее губ. И Наташа тоже. Мне хотелось протянуть руку, прикоснуться к ней, почувствовать пальцами ее кожу. Я никогда не позволял себе даже думать о таком, хотя это не останавливало мое подсознание. И ночь за ночью мне снилось ее тело на бальзамировочном столе. Я мыл и расчесывал ее волосы, обтирал прекрасную бледную кожу, массировал скованные трупным окоченения мышцы, пока они не становились послушными и теплыми под моими руками. Были и другие сны, более темные, но я гнал их прочь, как всегда. Я не помышляю о насилии. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать. Я думаю, наша поездка в Америку удалась. «Спасибо, что позвала!» «Спасибо, что согласился!» Казалось, что весь мир сжался, сосредоточился на этом моменте. Я хотел, я нуждался в том, чтобы дотронуться до ее руки. Прежде я бы никогда не осмелился, потому что Бог знает, на какие мысли это навело бы меня, навело бы Джона. Джон не имел права даже глядеть на нее, а прикосновение было верхом недозволенного». Но не для Бориса. Борис свободно смотрел на нее. Бориса не сдерживали правила, не терзал страх. Прикосновение к ее руке не грозило никакой опасностью. Это всего лишь рука. Она касалась стола, скамьи, еды. Почему бы не прикоснуться ко мне? Я протянул твердую, уверенную руку и накрыл ее пальцы своими. Они оказались гладкими и мягкими, как в моих снах я задержал руку на несколько мгновений ощущая поверхность ее кожи очертания костяшек колючие кристаллики соли оставшиеся от картошки она ответила мне пожатием дрожащим волнующим живым она улыбнулась спутник мы смотрели друг на друга смотрели друг в друга ощущая гудение вокруг пальцев от этого гудения мир становился ярче краски сочнее, грани острее, звуки богаче и громче. Мы ели каждой одной рукой, глупо улыбаясь, словно не замечая сцепленных рук, и в то же время боясь их разнять. Между нами образовалась связь, трепетная, требовательная и... Что-то было не так. Я прогнал эту мысль, но стоило мозгу осознать ее, как игнорировать стало невозможно. Как бы мне не было хорошо, я ощущал... какой-то изъян. Мне не хватало чего-то, словно в большом красивом пазле образовалась дыра. Я подумал, что опять подали сигнал мои ожидания, разозлившиеся, что не оправдались целиком. Но нет. Я сотню, тысячу раз представлял себе этот момент, и в нем меня ничего не смущало. Я испытывал возбуждение, я контролировал и себя, и ситуацию. Брук была прекрасна и так же взбудоражена, как и я. Что же не так? Чего-то не хватало, и эта мысль, как язва, разъедала меня. Я оглядел помещение. Нет ли чего-то неправильного? Никого из посетителей я не знал. Никто не смеялся, не плакал, не кричал на меня. Я видел в углу бормочущий телевизор. Я видел автомат по продаже напитков с подтекающим краником. Я видел салфетки, соломинки, пластиковые ножи, снежно-белые ножи в раздатчике. И тут я понял, в чем дело. Я уставился на ножи, и меня осенило, словно молния ударила в мозг. Та связь с Брук, что возникла сейчас, была лишь тенью той потрясающей связи, которую я ощущал всего раз в жизни, на кухне, с ножом в руке, перед сжимающейся от страха мамой. Из двух разных людей мы превратились тогда в одно существо, объединенное телесно и духовно, ошеломляющим чувством страха. Мы двигались вместе, чувствовали вместе, и вместе обдумывали одну мысль, только с разных сторон. Чистый, необузданный поток эмоций создал связь, о которой даже не должен знать социопат, но я ощутил ее в полной мере, и она оказалась реальней и мощнее всего, что я испытывал прежде. Сейчас меня должно было захватить такое же, даже более сильное чувство. Но нет. Вот откуда дыра. Во сне нас с Брук соединяла по-настоящему глубокая связь, а теперь, когда этот момент наступил наяву, такая связь не возникла. Почему? В чем моя ошибка? Или ошибка Брук? Я поднял глаза и увидел что она смотрит на меня озабоченно, без радости. От недостатка эмоций во мне закипела злость. Я подумал, что сейчас Брук разорвет и без того слабую связь между нами. Но успокоил себя. Она, как и я, ощущала эту дыру. Но теперь, поняв, в чем изъян, я продумаю нашу следующую встречу, уберу его, выстригу, как лог спутанных волос». Оказалось, что держаться за руки недостаточно. Мне требовалось больше. «Этого не может быть!» — сказала Бук. Голос ее прозвучал вяло. «Не может быть!» «Неужели она говорила обо мне?» «Нет, она смотрела на экран телевизора». Все в кафе уставились в телевизор, безмолвные и бледные, как покойники. Я повернулся, предчувствуя, что увижу. По словам полиции, тело искалечено гораздо сильнее, чем первые три, говорил репортер, но связано похожим образом. Больше никакие сведения не разглашаются, но полиция просит всех, проживающих в округе и имеющих какую-либо информацию о случившемся, немедленно сообщить. Кроме вас, жителей Клейтона, остановить убийцу некому. Глава 14 «Смотри, как и у нас, два из двух!» — сказала Брук, стоя на крыльце. «Два свидания, и оба раза найдено мертвое тело!» «Тем не менее, еще раз спасибо, что принял приглашение! На третье! Рискнешь!» Она неуверенно улыбнулась. «Конечно!» — ответил я, стараясь не представлять ее труп, плавающий в озере. «Это просто совпадение! Довольно жуткое!» Мы помолчали несколько секунд. «Ну, в любом случае, до завтра!» «До завтра!» Она отперла дверь и вошла в дом, таща за собой сумку с туристическими принадлежностями, а я на негнущихся ногах побрел к машине. «Еще одна жертва! Еще одно послание от убийцы! Что он хотел этим сказать? Мне необходимо было узнать подробности!» Форман присутствовал на месте преступления. Я видел его по телевизору. Конечно, ему известно больше, чем говорят в новостях. Но как убедить его поделиться? Прежде он просил меня о помощи. Может, примет ее теперь в обмен на информацию. Даже просто околачиваясь у полицейского участка, я, если повезет, что-нибудь выведаю. Существовал только один способ все узнать, и я должен был им воспользоваться. У меня возникло ощущение, будто мой мозг Ожирает меня живьем. И я сел в машину, развернулся и направился обратно в город. Возможно, Форман все еще на месте преступления, но рано или поздно он вернется в участок подшить сообщение, зарегистрировать показания. Я готов был ждать хоть целую ночь. Снаружи полицейский участок казался пустым, но я с интересом отметил, что горит свет в кабинете Формана. Приемная тоже была освещена, и внутри я видел секретаршу Стефани. Она жонглировала телефонными трубками, а на лице ее застыло усталое, затравленное выражение. Я вошел и стал ждать, когда она освободится, но она быстро поймала мой взгляд и кивнула на кабинет Формана. Я помедлил, не уверенный, что она имеет в виду, но она снова указала на кабинет и одними губами произнесла «Заходи!» я жестом поблагодарил ее направился к Форману и толкнул в незапертую дверь да форман оторвался от бумаг и поднял на меня глаза он выглядел таким же мрачным и измученным как стефани листки для записей были исчерканы яростными завитушками глубоко отпечатавшимися на бумаге мама делала то же самое когда не находила выхода эмоциям я понял что очередной труп Сильно беспокоит его. «Джон!» — нервно сказал он. «Что ты здесь делаешь?» «А что вы здесь делаете? На месте преступления. Уже все смотрели. «Нет, нет!» — потряс он головой. «Все еще там. Возможно, до утра. Я тебе нужен!» «Да, не ожидал, что вы будете здесь. И поэтому пришел!» Я недоуменно посмотрел на него. Обычно агент Форман вел себя иначе. «Мне необходимо?» — Чтобы вы рассказали о теле, — заявил я, усаживаясь. — Зачем? — поинтересовался он, нахмурившись. — И с какой стати? Ты ведь не полицейский. Он все еще казался взвинченным, но я видел, что по мере того, как он говорит, возбуждение спадает. Он уселся прямо, взгляд его стал строже, а голос ниже. Не прошло и нескольких секунд, как он уже изъяснялся уверенно и четко. — Вероятно... «Ты можешь помочь!» — сказал он, откидываясь на спинку и внимательно оглядывая меня. Он теперь казался спокойнее, взвешеннее. «Подумай для меня кое о чем. Это поможет нам обоим оставаться на чеку. Почему убивал клейтонский убийца?» «Вы думаете, что это клейтонский убийца? Но ведь почерк не совпадает». «Абсолютно!» — согласился фурман, опуская взгляд на бумаги. «Но я считаю, что есть связь!» «Так почему убивал клейтонский убийца?» «Это было нетрудно, на уровне начинающего криминального психолога». «Насколько подробно вы хотите получить ответ, если по существу серийные убийцы испытывают некую потребность, которую удовлетворяют убийствами?» «Ну, хорошо. Какая потребность была у клейтонского убийцы?» — спросил Форман, не отрывая взгляд от бумаг. «Почему вы спрашиваете меня об этом? Чтобы мы оставались на чеку?» — повторил он. — Я же говорил. — Почему мы? — удивился я. — Почему вы повторяете? Обоим мы. — Разве тебе? Это не нужно. Он повернулся к окну, словно мог рассмотреть что-то сквозь пластинки жалюзи. — Ты очень сообразительный парень. Ты способен это распутать. Каждый раз, когда я встречался с Форманом, он представал передо мной в новом свете. Подозрительный, расслабленный, нервный. А теперь... Какой? На чеку? Что это слово вообще значит? Клейтонский убийца собирал у трупов органы. Мы могли бы предположить, что именно эти органы ему и требовались, но обычно за этим стоит нечто большее. Верно, пробормотал Форман. Он все еще смотрел в окно, но теперь закрыл глаза, словно медитировал. Классическому серийному убийце необходимо власть. Продолжал я, внимательно глядя на Фурмана. Я не был уверен, слушает ли он меня. Убийство и похищение органов, возможно, давали ему власть над людьми. Многие серийные убийцы оставляют себе сувениры, потому что это позволяет ощущать власть над человеком, даже после его смерти. — И ты думаешь, клетинский убийца хотел влавствовать над людьми? Ответить было непросто. Я не допускал мысль, будто Форман догадывался, что мне известно на самом деле. Мне следовало думать как Форман, то есть отбрасывая все лишнее. Он не знал, что убийца мистер Кроули, не знал, что Кроули демон, не знал, что демон мертв. По представлениям людей, клейтонский убийца все еще жив и на свободе. Но я вдруг понял, что Форман говорит об убийце в прошедшем времени. «Вы думаете, клейтонский убийца умер?» Форман подошел к карте и стал водить по ней пальцем, останавливаясь время от времени, чтобы воткнуть кнопку или сделать пометку карандашом. Он совершенно не обращал на меня внимания. «Вы думаете, клейтонский убийца исчез навсегда?» — сказал я громче. «Вы говорите о нем так, будто он мертв. Вам что-то известно?» «Молодец, соображаешь!» — похвалил он. Продолжай изучать карту. Не расслабляйся. Почему вы считаете, что жертвы связаны между собой, если уверены, что убийца мертв? Он словно не слышал меня. Это убийца-подражатель? Неужели в городе действует еще один похожий убийца? Форман помолчал, глядя на меня. Похожий убийца? Я говорил еще об одном демоне, но не мог сказать напрямую. «Похититель органов? Но у трех первых трупов ничего не пропало? Может, у четвертого?» «Слишком много вопросов, Джон!» — вздохнул он, поворачиваясь обратно к карте. Он всадил еще одну кнопку, около леса. Приблизительно там нашли последний труп, насколько я мог судить по новостям. Он сел и достал папку. «Прекрати задавать вопросы и начни уже отвечать. Ты только все запутываешь. Я спрашиваю». «Потому что не знаю ответов, а вы не рассказываете». «И не нервничай», — добавил он, и принялся листать документы в папке. «Вы это делаете, чтобы меня отвлечь? Я пришел, потому что пытаюсь помочь, и не хочу, чтобы от меня отмахивались, как от надоедливого мальчишки». «А ты и есть мальчишка», — сказал он, глядя мне в глаза. И «Единственный человек, которому ты хочешь помочь, — это ты сам. Ты одержим смертью и не можешь дождаться». Когда труп привезут к вам в морг, поэтому желаешь разузнать все сейчас. Вот почему ты здесь, и не надо морочить мне голову. Я попытался придумать ответ, но он прервал мою мысль. И тем не менее, ты можешь помочь. Понимаешь ты или нет, мне нужно, чтобы ты оставался сосредоточенным. Вот второй вопрос, чтобы ты не расслаблялся. Почему Клейтонский убийца прекратил убивать? Он играл со мной. Но для чего? Вряд ли его интересовало мое мнение о Клейтонском убийце. Он следователь, специалист по серийным убийцам, и в его распоряжении все ресурсы ФБР. Зачем ему мое мнение, когда у него есть свое? Но тогда к чему все эти вопросы? Что он от меня хочет? Когда-то мне удалось завоевать его внимание. Я надеялся, что снова привлеку его своими разговорами и выужу. Побольше сведений. «Есть две причины, по которым он мог прекратить убивать», — сказал я, игнорируя тот известный мне факт, что я прикончил убийцу, и рассуждая чисто теоретически, — «либо его потребность удовлетворена, либо он умер, но потребности серийных убийц почти нельзя удовлетворить, они растут и растут, пока не становятся совершенно неуправляемыми, и тогда убийца не в силах остановиться». Я вспомнил о и поджоге склада. «Хорошо», — кивнул фурман, быстро листая бумаги. «Давай, давай, продолжай!» Известно немало серийных убийц, которые совершают преступления циклами. Они в течение какого-то времени убивают, потом пропадают на несколько месяцев или даже лет. Так вернулся СПУ, когда все давно считали, что он мертв. Эдмунд Кемпер явился с повинной, когда решил, что больше не может. «Верно! Но вы не думаете, что он сам прекратил убивать!» — сказал я, подаваясь вперед в ожидании его реакции. «Вдруг мне удастся получить прямой ответ, если я буду обращаться непосредственно к нему? Вы абсолютно уверены, что клейтонского убийцы больше нет, что он мертв, доказательств у вас нет, значит, вам просто что-то известно!» Форман поднял на меня взгляд. «С чего ты взял, будто знаешь, какие у меня есть доказательства?»